Анотация. Частный сыщик Дронга обычно не берется за такие дела. Если в доме крупного бизнесмена пропадают вещи, это забота местного участкового, а не детектива-интеллектуала. Но убийство бизнесмена — это уже не шутки. Камеры наблюдения, установленные в доме, зафиксировали женщину в плаще, которой носила жена убитого. Помимо нее, на заметке у Дронга есть еще несколько подозрительных женщин. Чтобы вычислить убийцу, сыщику необходимо выяснить некоторые подробности сложной семейной жизни бизнесмена. Но как это сделать, если все подозреваемые противоречат друг другу?